По случаю празднеств в гостинице была полна народу, за столиками на улице уже курили и распевали местное лёгкое пиво, общие помещения тонули в облаках дыма. Мистера джоза, когда он с важным видом осведомился на своём ломаном немецком языке, где ему найти интересующую его особу, направили на самый верх дома, выше комнат бельетажа, где жило несколько странствующих торговцев, устроивших там выставку своих драгоценностей и парчи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 Шум, оживление, пьянство, табачный дым, гомон евреев-торговцев, важные спесивые манеры нищих акробатов, жаргон за правилы горного дома, пение и буйство студентов, весь этот неумолчный гам и крик, царивший в гостинице, веселил и забавлял маленькую женщину, даже когда ей не везло и нечем было заплатить по счёту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 «Уходите прочь!» — произнёс знакомый голос, от которого Джоза пронизала дрожь. «Я жду кое-кого. Я жду моего дедушку. Нельзя, чтобы он вас здесь застал». «Ангел-англичанка!» — вопил колено преклонённый студент с белобрысой головой и с большим кольцом на пальце. «Жальтесь над нами, назначьте свидание, отобедайте со мной и фрицем в гостинице в парке. Будут жареные фазаны и портер!»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 «Катер фан повторил студент и, вскочив на ноги, ринулся в свою комнату. Дверь захлопнулась, и до Джоза донесся громкий взрыв хохота.